Глава 12. Добрые намерения. Поиск истины часто заканчивается поиском убежища. Высказывание неизвестного правдолюбца после неосторожных разоблачений. Когда с тоскливым грохотом рухнула дверь, а на пороге появился Кая с вопросом «Где моя жена?», Урфин первым делом подумал, что кошмары его становятся все более изобретательными. Следом пришло понимание, что жизнь он прожил, в общем-то, неплохую, насыщенную событиями, но, по крайней неудачливому стечению обстоятельств, других объяснений визиту Кая не имелось, короткую. Оставшиеся мгновение Урфин потратил на то, чтобы повернуть гудящую голову налево. Кровать была пуста. И справа тоже пуста. Свесившись с кровати, это едва не стоило содержимого желудка, Орфин убедился, что кроме пыли под ней ничего нет. Да и вообще, судя по провалам памяти, вчера он был способен лишь на то, чтобы дойти и красиво рухнуть на перину. И вроде бы шел не один. Кая его провожал, а он провожал Кая. И где-то у картинной галереи они устали провожаться и присели. Нашелся еще кувшинчик вина, и солнце всходило – Новый день – достойный повод. А потом кто-то добрый помог подняться и добрести до кровати. Кто? Мужчина. Точно мужчина. У женщины не хватило бы сил. Что п -п происходит? Урфин поднялся на четвереньки. Хвала ушедшему, он был одет. Пусть даже одежда изрядно помялась. И пятен сколько? Вино белое, вино красное, терпкое, тифиское, крепленное. Розовое тоже имеется. А вот это явно от масла. Но масло вчера вроде бы не пили. Кая сдернул с постели за шиворот, как щенка, и легонько ему так представлял, что легонько встряхнул. «Очнись, мне помощь нужна. Изольда пропала!» Кормак сказал, что ты знаешь, где она. «Откуда?» Старая скотина не упустила случай нагадить. «Изольда пропала. Зачем?» «Отпусти», — попросил Урфин. «И пусть принесут воды со льдом и ведро». «И лучше выйди, ладно?» Хуже рвотных капель могла быть лишь двойная доза рвотных капель, разведенная в двух литрах воды. Орфин пил, пытаясь отрешиться от едкого тухловатого вкуса напитка. Хрустели на губах льдинки, и холод мешал средству сразу войти в кровь. Это дало несколько секунд. Хватило, чтобы упасть в кресло, зажать межколен ведро и сгорбиться над ним. В это мгновение Урфин ненавидел себя. И Кая, который требовал выпить за недолгую разлуку. И Изольду не могла исчезнуть попозже. Кормака и весь растреклятый мир, не желающий отпустить Урфина. Рвало его долго, обстоятельно, и Урфин вяло подумал, что, возможно, это и не самый изящный способ самоубийства, зато определенно весьма мучительный. Дурнота прошла, оставив дрожь в руках и коленях, запревшую спину, но способную мыслить голову. Изольда исчезла? Куда ужetь она могла исчезнуть? от замка накрыла двор. Огромная она еле вмещалась между высокими стенами и чернила камня. Лишь зубцы сохраняли яркий влажный блеск. По стене вышагивали часовые, чьи фигуры были далеки и трудноразличимы. «Известен всем мой господин, и смело я пою о том, что он непобедим в застолье и в бою». Примечание. Песня Ланскнехтов. «Известен всем мой господин» в переводе Уткина. Конец примечания. У Сига оказался приятный голос, куда приятнее, чем у дворцового министреля, да и репертуар отличался изрядно. Ярко горел костер, промасленное крыло навеса скрывало от меня небо и поблекшее солнце. Повозки, поставленные углом друг к другу, служили вполне приличной защитой от ветра. Редкие капли дождя залетали в огонь и шипели, сгорая. Я сидела, прислонившись к горячему боку снежинки Нам двоим досталась кипа свежей соломы и потёртое седло, альтернативой табурету. Снежинка не протестовала. Она дотянулась губами до моей руки, и я вспомнила, что, наверное, рука пахнет яблоком. Но яблоко давно съедено. «Извини, я же не знала, что встречу тебя». Она поняла и тихонько засмеялась в ответ. Над костром висел котёл. В черной броне копоти, в костре кипела варева. И так, похоже на огромного тролля, колдовал над ним. Я не гордая, и место у огня самое мое. Тем более, что запах от котла шел изумительный. Правильно говорят, что голод – лучшая приправа. А я сегодняшний день приправила больше некуда. Все-таки диета – это не мое. Организм, чувствуя неминуемое приближение стройности, взывал о спасении». Струна порвалась, лишив историю финала, полагаю, весьма героического в духе песни. Жопа! — глубокомысленно произнес Сик, засовывая раненый палец в рот. — Не выражайся! Сержант сидел на корточках у костра, причем сидел давно, уже час, наверное, или два, не меняя позы, не подавая признаков жизни. — Железный человек! — Интересно, его не Феликсом звать? — Да но ну вас! — Это не я выражаюсь, это душа выражается. Мы вот тут «Сидим?» Не выражаться Сигу был затруднительно, и в речи его время от времени возникали характерные паузы. «Сначала там сидели, теперь вот тут». «Там это где?» – уточнила я. «Денгвал, чаячье крыло, ни о чем не говорит. Вообще не мешало бы географии мира интерес проявить и к биологии, и вообще ко всему, что может пригодиться в новой моей жизни, если уж возвращение к старой не грозит». «Роубетеры», – добавил сержант, – что тоже не внесло ясности. Роубетеры, безземельные рыцари. Гербовая шваль, простите, леди. Я простила. Кто посильнее, тот турнирами пробивается или в наемники идет, а кто послабее, тот стаю ищет. Дингвал старый род, но обнищавший. Вот и решили поправить семейное состояние. Пока соседний орлан грабили, пользу приносили, лорд их терпел. А потом терпение стало быть иссялым бывает они мартиры делать стали чтобы их сик вовремя прикусил язык явно мое присутствие негативным образом сказывалось на образности его речи и что вот этот мой вопрос явно был лишним поскольку даже сержант отвлекся от созерцания огня а в глазах его мертвых я увидел нечто что можно было трактовать как удивление порох запрещен да А я только-только внесла его в план преображения мира. Правда, план этот можно было отправить в костер, пусть бы мысленный, но все равно обидно. Если какой человек, будь он простого или благородного сословия, мужского или женского рода, выявлен в том, что изготавливает, хранит или же перевозит пороховое зелье, мартиры или любые иные орудия подобного толка, а также снаряды к оным, он подлежит доследованию и казни». Вдохновляющая цитата. Но почему? Порох – это же прогресс. Проще же из пушки поворотом выстрелить, чем тараном в них долбиться. Конечно, у их светлости времени много, но всё равно странно. А если... Я соломинкой пыталась выковырять засохшую кровь из-под ногтей. Если кто-то очень сильный станет делать порох, много пороха, и он не захочет, чтобы его казнили. Сержант всё-таки сменил позу. Сел, вытянул ноги и руки к огню. Узкие запястья сливались по цвету серой шинелью. Ответил он не сразу, но все же ответил. Протекторатов 19 а было двадцать. Фризы решили, что сильнее прочих, и лорд-протектор дозволил делать порох. Много пороха и много мортир. Он сколько сумел, хранил тайну, но тайна вскоре стала слишком большой. Фризия была сильна, И богато, что людьми, что землями. Никто не желал такой войны. От лорда потребовали сжечь весь порох и казнить людей, которые умеют его варить. Он отказался. Он думал, что устоит против всех. Может, и обошлось бы. Говорят, многие не желали воевать, но лорд допустил одну ошибку. «Какую?» «Свобода дать, раб!» сказала Лаашья, которая занималась тем, что выгребала из костра золу и втирала ее в руки. «Всех, раб!» «Именно!» Он объявил, что отныне все люди Фризии являются свободными. Абсолютно свободными. Разве это плохо? Я, наверное, клиническая дура, но не понимаю. Я же в школе проходила, что рабство – это зло, и что Север воевал с Югом за права человека и победил, потому что люди рождаются равными, свободными, вне зависимости от цвета кожи или вероисповедания. Ну, или как-то так. А тут выходит, что все сильно иначе? Многие рабы бежали к фризам, их ловили, вешали, а они все равно бежали. Начались восстания, земля горела, и лорды объединились. Даже самалская большая мать прислала людей. Была война, которой прежде не случалось, и фризи больше нет. Ее поделили. Кто-то взял долю золотом, кто-то землями. Пороховые склады были сожжены, мартиры перекованы на цепи. А свободных, кого сумели, сделали рабами. — А рабов? — не спрашивай, Изольда, если не хочешь услышать ответ. — Их распяли. — Всех? — могла бы не уточнять. Хорошо, что сержант не ответил. Он словно не услышал вопроса. — Мне повезло. Я был слишком молод и потерял лишь семью, имя и деньги. А голова вот осталась. Голова куда важнее имени. Смеётся? Улыбка мёртвая. — Странно, леди, что вы не слышали о мятежной Фризии. Все ведь не так давно произошло, Каких-то двадцать лет. 20 лет назад я ходить училась. В другом мире, где людей давно не распинают, Разбойников судят и садят, А огнестрельное оружие есть, Если не у каждого, то у многих. Никто не смеет делать порох И не дать свобода раб. Только один раб дать свобода, Лорд Кая смелый. Лаш я слышать, Говорить он хотеть, как фриз. Лаашья не надо слушать такие разговоры очень-очень ласково попросил сержант. Настолько ласково, что у меня руки задрожали. И повторять их. Вдруг кто-то подумает, что за словами стоят опасные мысли. Но слова – это лишь только слова. Правда, леди? Я кивнула. Если так пойдет и дальше, то мой прогресс на трусах и остановится». Орфен никогда раньше не пробовал искать человека. Точнее, пробовал, но обычными методами, главным из которых являлся допрос свидетелей и родственников. Здесь же свидетели, даже случайные, уже были допрошены, а родственников вовсе не имелось в наличии. Но странная получалась картина. Изольда не была в замке. Изольда не выходила из замка. Во всяком случае, через главные ворота. Изрядно побелевшая Глена, которая лепетала, что не желала вреда, но просто не подумала, что выйдет так плохо, все же нашла в себе силы пересмотреть немногочисленные наряды из Ольды. Из всех платьев пропало одно, как выразилась гленна простенькое, а вот драгоценности остались на месте, исключая кольцо с сапфером. И, подняв золотой браслет, Кая сказал, почему она не пришла ко мне. На этот вопрос Урфин ответа не имел. Предполагал, потому что дура, но вслух предположение высказывать не стал. Уж больно мрачный настрой был у Кая. А если с ней что-нибудь случится, что мне делать тогда? Тогда Урфин потер виски, пытаясь вылобить в звенящей пустоте хоть одну дельную мысль. Тогда тебя загрызет совесть, и ты повесишься на цепи Мармера. Она толстая, выдержит. В город были направлены люди, которым уменялось искать маленькую леди с темными волосами, обряженную в красное платье. Урфин не сомневался, что в самое ближайшее время Кая получит с полсотни маленьких темноволосых девиц в платьях всех оттенков красного. Как не сомневался, что Изольда среди них не будет. В общем-то, бессмысленность этих поисков и привела его к единственно возможному выводу – надо пробовать магию. Нет, теорию Урфин знал. Но предыдущие опыты указывали на то, что весьма часто теория расходится с практикой. А последствия этого расхождения мало того, что трудно предсказуемы, так еще сложно выводимы. Нужна ее вещь. Урфин вытащил из тайника свиток, к которому клятвенно обещал себе не прикасаться. Раз уж не выходит нормально, то чего мучиться. Кая протянул браслет. «Нет, металл не пойдет. Что-то, что было живым и могло запомнить». Кот на всякий случай отошел. Он был живым, прекрасно помнил Изольду, но не собирался помогать людям. Во-первых, своя шкура дороже. Во-вторых, своя шкура определенно дороже. «Туфли подойдут?» Каяк говорил «мало» и с каждой минутой мрачнел все больше. «Туфли?» «Наверное». Урфин и сам не знал, подойдут ли. Первая туфелька сгорела в синем огне, подарив сноб ярких искр, которые долго держались в воздухе. Искры пахли конским навозом. «И что это значит?» – поинтересовался Кая голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Браслет он крутил в пальцах, поворачивая то одной, то другой стороной. «Ничего, наверное». Вторая туфля плавилась. «Медленно». Но получалась не белая пророческая жижа, как должно быть, а чёрное маслянистое пятно, которое с радостным шипением разъедало чашу. И чёткой картинки не появилось. Скорее уж, запахи, звуки, будто играет кто-то, поёт, и недурно Ощущение тепла, покоя, неудобства, но не сильное. Грохот колёс по камню, голоса. Песня знакомая. Урфин определённо слышал её прежде, и всё остальное... Костры, люди, лошади, повозки, дымы, запахи, множество запахов. Всё вместе и чаши треснула, разрушая рубкую связь. Но увидел урфин достаточно. В замке она. Он подошёл к окну и распахнул, позволяя ветру вычистить комнату и от смрада, и от искр. «Где-то там. Видишь?» Кая видел. Зажатая меж высоких стен кипело человеческое море. Сотни костров, словно глаз, глядели на посидевшее небо. И сыпал редкий дождь, а облака грозили вовсе убрать солнце. «Идем». Урфин ткнул ложечкой в черную жижу, и та отпрянула, оставив на каменной поверхности стола проплавленный след. «Скоро стемнеет. С ней все хорошо?» Кая умел задавать неудобные вопросы, а Урфин не умел врать ему. «Не знаю. Странно все». Она спокойна, но кому-то плохо и кровью пахнет. Вот не следовало этого говорить, не следовало. Найду, пообещал орфин Жижи, и выпарю. Зачем так людей нервировать?»